Литературная тень. Символы, метафоры, аллюзии. Шпага Воланда отбрасывает тень, как и любой материальный объект. Тень Питера Пэна ещё танцует и гримасничает. Подводка странная. На самом деле нет, ведь мы начинаем разговор именно о них, о тенях текста и о литературных играх с ними. Я долго не понимала, как объединить три сущности: Метафоры, аллюзии, символы в одну главу. Казалось, это лебедь, рак и щука, и все требуют отдельного подхода. Но потом я начала чудо, тайну и авторитет, ту книгу, на которой мы учились собирать матчасть, и всё встало на свои места. Там есть и аллюзии много, и метафоры меньше, зато внушительные, и символы в основном отвратительно жалощие. А по итогу я поняла, у этих элементов больше общего, чем кажется. Это единый литературный инструментарий, и вместе они образуют ту самую литературную тень. Этим термином я зову второй, а порой и третий слой смыслов, который содержит любая история. Он есть даже у житейского рассказа о том, как вы самостоятельно построили теплицу или объездили полгорода в поисках антибиотиков для заболевшей подруги. Чем не фольклорный путь героя. В случае книжных историй всё, как правило, более детально и менее очевидно, особенно если сюжет содержит много витков, а тень длинна. А нередко символ, некий яркий и неочевидно абстрактный образ, вроде большой рыбы у Хемингуэя, становится частью метафоры. Путь Сантьяго через бурное море как воплощение любого пути к мечте или пути домой. А метафора уже частью аллюзии. Причём из-за многогранности в Старике и море видны и Моби Дик, и библейские притчи, и даже мифы об Одиссее и Ясоне. Такие матрёшки нужны не всегда. Тень вашего текста может состоять из чего угодно, в любых пропорциях. В моей книге Серебряная клятва, солнце, луна и пламя, символы военачальников, играют скорее на атмосферу, и подчёркивают некоторые черты характера в случае одного из героев Пламя и ещё источник мемов про его титул Ваши огнейшество а вот то как во всей системе героев и в структуре книги считываются реальные события смутного времени уже историческая аллюзия глубокая и глобальная зато сюжетных метафор в романе нет за исключением финала о том что скрыто за появлением бога хияра И насколько эта метафора, как и сам грамотно задействованный бог из машины, жизненно важна для всех нас. Мы уже говорили в главе о работе с конфликтом. Но вообще, не очень-то я люблю рассыпать сюжетные спойлеры по своим текстам, так что идём дальше. Литературная тень в некоторой степени тень самого автора. По ней можно примерно понять его культурный багаж, круг чтения, уровень эрудиции и образ мышления последнее особенно. Любит ли автор кристальную прямолинейность, картинки из калейдоскопа или узоры из нитей? Всё это может рассказать нам хороший текст, а может, скудный или запутанный. Казалось бы, чем насыщеннее литературная тень, тем интереснее история и, возможно, личность за ней. Не всегда. От слишком длинной тени можно устать, в глубокой утонуть. И тогда чтение, если, конечно, это не притчи вроде Старика и моря и не эпотажные пародии игры как по регатер, напоминает тюремный подкоп ложкой, где за разбором подтекстов вообще не найти сути. Что тоже увлекательно, но бесконечно копать нравится не всем. Если канву квир романа о чувствах студента и преподавателя нельзя понять не прочтя, к примеру, диалог пир. Проблема не в том, что не все любят Платона, Автор просто не умеет его готовить. Поздравляю. Мы только что добавили в книжку про книжки аллюзию на рекламу газировки. Вопрос уместности и меры всех перечисленных элементов решается простой оценкой жизнеспособности. Да-да, тем самым. Да кто ты будешь без костюма? Поздравляю. Вот и аллюзия на марвеловское кино. Вплетаем в текст отсылочку-аллюзию. А сможет ли читатель, который её не поймёт, вообще воспринять сюжет? Добавляем полный скрытого смысла символ, а сможет ли читатель нечуткий к подобному проникнуться им просто как ярким образом? Работаем с метафорами. Хорошо бы основной посыл книги был понятен и увлекал даже без подтекста. Маленький принц может быть сказкой о дружбе и доме, а не метафоры одиночества и поиска человечности со множеством витков. Чтобы проникнуться злоключениями ребят из «Повелителя мух», не обязательно отловить все аллюзии над тимпельбах и коралловый риф. А красная роза у Кинга, хотя и имеет огромное символическое значение — единство всех миров мультивселенной, может восприниматься и как просто красивый образ. Этим и определяется жизнеспособность вашей литературной тени — Текст интересен и понятен и без неё. Но вдобавок к тенька Купитера Пена ещё спляшет что-то своё для читателя эрудита. Символы, метафоры и аллюзии могут интересно наполнять текст на разных уровнях. Ничего нового, это те же столпы, на которых строится почти весь процесс создания книги. Атмосфера, раскрытие героев, сюжет и конфликт. И, кстати, Это не тот вариант, когда масштаб приёма и его художественная ценность созависимы. Маленький, не переполненный сакральными психологизмами и загадками, но продуманный элемент литературной тени скорее даст тексту жизнь, чем масштабно закрученный, но по сути играющий роль простого украшения, без которого можно обойтись. Большое может прятаться за малым и наоборот. Как работать с символами? Начнем с прояснения терминов. Символ в нашем контексте — некий образ со вторым дном. Оценки вроде «не то, чем кажется», знак, наполненный неочевидным значением, скрытый намек на «все про него». Они с метафорой родня, но я делю их по следующему принципу. Символ все же образ, а метафора скорее то, как он работает в связке с другими сюжетными элементами — Возвращаясь к Хемингуэю, большая рыба символ, но странствие Сантьяго с её трупом уже метафора. У них общий механизм воздействия. Оба запускают наше абстрактное и магическое мышление. Заставляют выстраивать связи, которых на поверхности вроде бы нет. То есть пристальнее вглядываться в литературную тень. Простейший атмосферный символ, что приходит на ум. Покровители факультетов Хогвартса Лев и барсук, орел и змей. Сами по себе мощные образы, отзывающиеся в нас благодаря вековым пластам фольклора. Автор строит на них дух школы. И хотя нельзя сказать, что основательница Рейвенкла правда такая уж орлица, да и к барсучности Хельги Хаффл пав у меня вопросы. Кто читал «Ветер вывах» или хотя бы уж «Ветер странствий», Знает, почему любой барсук, в принципе, кто угодно, но не трудолюбивый недалёкий лапочка с задачей дать школе уникальную атмосферу, эти символы справляются. Чтобы поговорить об уровне раскрытия героев, от Гарри Поттера даже уходить не надо. Идём дальше и рассматриваем патронусов: его, Снейпа, Тонкс, Джоу Чанг. Да и у многих других персонажей они подобраны с большим смыслом подсвечивают черты, травмы прошлого, скрытые чувства. Дальше автору достаточно бросить пару намёков, и символы всё до расскажут за него. Покому скучает наш угрюмый профессор Зельевар? В кого влюбилась эта добрая и позитивная девочка с цветными волосами? Символ на уровне сюжета, тот, что становится осивым. Чудесная редкость. На таких построены библейские предания. Такие часто встречаются в большой литературе. Вспомним, например, о Леньиху из Белого порохода Айтматова. Но с ними можно работать и в жанровых произведениях. О том, как важна Алая роза у Кинга и как во всех мирах её оберегают, а она в благодарность придаёт своим защитникам сил. Можно прочесть всё в той же Тёмной башне. Без розы в этом сюжете не было бы очень многого. Когда и почему символы не работают? Умение и желание считывать такие вещи индивидуальны. Что-то, что не сыграло лично для меня, вполне может вызвать отклик у кого-то ещё, пронзить его и поразить. Символы это не только про абстрактное мышление как таковое, это про личный опыт. Своя палитра образов, отзывающихся и абсолютно проходных, есть у каждого из нас. И каким бы ни был мастером слова автор, не всё в работе с символами и литературной тенью в принципе зависит от мастерства. Но есть здесь и универсальные нюансы, довольно простые, и их мало. Вполне возможно, символ себя не оправдает в таких ситуациях. Символ слишком сложен. Утка как символ зайца, заяц как символ медведя, А медведь как символ чётной патриархальности бытия героев. А вот символы с единым смыслом вполне могут органично перетекать друг в друга, как та же роза перетекает в зверей, хранителей луча, а лучи в саму тёмную башню. И уже за то и скрывается настоящий баланс миров. Но важно, чтобы это перетекание прослеживалось. Символ понятен только автору. Такое тоже можно обыграть Но сложно очень. Встречаются истории, где подобные вещи выглядят как минимум странно, как максимум жутковато. Такими они становятся, как правило, именно из-за того, что контекста не хватает. В моём романе "Письма к безумной" образ слона из Шонбрунского за осада накладывается в голове Людвига ван Бетховена на образ казнённого короля Франции. И если бы не было сцены, раскрывающей эту смысловую связь, Читатель задался бы вопросом «Автор, ты чего? При чем тут слоны? Царь зверей же вроде лев?» Символ просто недокручен. Вот душит кто-то чьего-то кролика, а дальше, как ни в чем не бывало, идет пить колу, жить жизнь и запускать воздушных змеев. И то, что кролик был переломной точкой, символом детской невинности и наивности, за всеми этими шалостями как-то меркнет. Ну задушил и задушил. Не делайте так. Делайте, как одна из моих авторов, писательница Элли Фрей. У неё с кроликом всё получилось в романе Ты убит стас шутов. Как работать с метафорами? Метафоры ещё одна классная часть литературной тени. Как мы уже решили, нередко это символ или сразу несколько, но в динамике Уже не картинка, а то, как она живёт. Запретный плод символ. То, как его сорвали и слопали, и чем всё закончилось, уже метафора. Она тоже может работать на разных уровнях: и на атмосферу, и на характеры, и на сюжет, и даже быть его осью. И во всех вариантах это добавляет тексту глубины. Что ещё в метафорах интересно? Они нередко выбиваются из реальности, абсурдны или по меньшей мере гротескны, хотя не всегда, разумеется. Один из лучших атмосферных примеров для меня то, как в начале Питера и Венди Барри герои дарят друг другу поцелуи. Он ей жолоть, а она ему напёрсток. Их диалог, выбор предметов, то, что в итоге поцелуй Питера спасает Венди от выстрела, всё про тонкую грань Когда ребёнок перестаёт быть ребёнком, а ведь именно о ней и о сопряжённых с этим травмах, страхах и сомнениях в сущности книга. Разговор о взрослом, но пока почти невинный. Метафоры, раскрывающие характеры, разбросаны по литературе ещё щедрее. Барон Мюнхгаузен вытаскивает себя из болота за свою же косу. Дон Кихот сражается с ветряными мельницами, Иван Карамазов беседует с чёртом, а Холдин Колфилд мечтает ловить детей над пропастью воржи, чтобы они не переломали себе ноги. Каждое из действий или навязчивых желаний важный штрих к психологическому портрету. А главное, вопреки наличию вроде как канонических трактовок литературоведов, всё это каждый из нас может трактовать по-своему. Сюжетно-образующая метафора высший пилотаж. Есть что-то грандиозное в том, чтобы построить на ней голый реализм с глубинной психологией и целой галереей отнюдь не абстрактных образов. Пример напрашивается сам собой Это чума Альбера Камю. В эпидемии, вывалившейся на прогрессивный город из тёмных веков, можно увидеть абсолютно любую беду, с которой сталкивается человечество и наглядную картинку того, как оно реагирует. Спасателей и жертв, отрицателей, приспособленцев, инфлюенсеров, пророков. В 2020-м пахнуло, да? А ведь сам автор намекал на такую чуму своего времени, как нацизм. Вот так-то. Когда и почему не работают метафоры? Метафорам везет. Именно к ним что только не относят. А потом ещё печалится, что не так раскрыто. Порой кажется, будто вся наша жизнь состоит из них. Каждую ночь глядим на фонарь посреди улицы. Метафора одиночества. Вешаем на стенку дартс и швыряем в него дротики. Метафора боли и гнева. Наступила пандемия. Метафора усталости земли от нас и нас от бешеного ритма жизни. Кивать на эти мнения или фыркать? Дело каждого, но они есть. Здесь сказывается обычный для нашей пугливой первобытной психики детерминизм желание всё-то совсем увязать и чем-то обусловить. Ничего плохого тут нет. Не решил люди, что гром есть гнев Божий. У нас не было бы множества симпатичных и не очень пантеонов. Не решил Амарк, что у жирафа длинная шея, потому что он хочет есть самые свежие листья. А Бог заложил в него стремление к совершенству. Кто знает, что было бы с Дарвином? Метафоры помогают нам выживать, развиваться и не сходить с ума от количества удивительных вещей, которыми осыпает нас мир. Однако в литературе всё не так однозначно. Достаточно вспомнить занавески в комнате героя. Для читателя синие шторы метафора подавленной печали. Для автора они просто синие. Уже поняли, да? Вместо того, чтобы говорить о случаях, когда метафоры не работают, я говорю о том, что работают они даже там, где их нет. Наша психика найдёт их почти везде, где её что-то зацепило, напугало, запутало. С одной стороны, это потрясающе. Воала, у вашего текста есть тень, которую вы даже не создавали. С другой, бывают спорные варианты. Не всем авторам нравится, когда фэнтези-мир, кропотливо име выписанный, воспринимается как метафора нашей реальности. Ведь многие как раз всеми силами стараются от этого уйти, ими движет азарт демиургов, а не копировальщиков. Не всем нравится, когда любое будущее в их научной фантастике становится для читателя метафорой современного общества с его пороками и проблемами. Автор же старался футуризировать А его хватают за штаны и выволакивают из машины времени. Про нас. Всё равно это про нас и про сейчас. И не все понимают, когда каждый сюжет об избранном воспринимается как метафора либо одиночества, либо мессии. Но воля автора заканчивается на написании книги. Он не может предсказать то, как её воспримут. У меня есть роман Отравленные земли. Историческая мистика о XVIII веке. Приключения-злоключения реального прототипа доктора Ван Хельсинга, я думаю, все знают. Мой герой, врач и политик Герард Ван Цвиттен, по приказу императрицы Марии Терезии, отправляется в Моравию расследовать нападение вампиров. А там... Не буду спойлерить, просто обозначу общую канву. Книга — социальная история о сломленных и порочных людях, о накопившихся грехах и а зависти, неравенстве и равнодушие. И некоторым вместека там кажется метафорой этих качеств. А вот для меня она настоящее хатоническое зло, которое они приманили. Так-то. Поиск метафор помогает крепче встать на ноги, например, в незнакомом мире. Напоминает, сколько бы веков не просуществовало человечество, некоторые вещи неизменны с пещерных времён. Мы всё так же собираемся у костров, рассказывайте истории. Всё так же занимаемся охотой и собирательством в чуть других вариациях. Да хотя бы красивые картинки и мемы сохраняем. И также пытаемся всё чем-то объяснить. И в будущем это вряд ли куда-то денется. Ну разве ж ту огонь костра станет термоголограммой? На самом деле, то, что в вашем тексте о будущем или параллельной вселенной, Люди находят себя, свой мир и свои метафоры, говорит только об одном. Вы написали что-то вне времени и пространства. А разве это плохо? Как работать с аллюзиями? Аллюзия то, что может подружит наш текст с реальностью, ну или с параллельными реальностями, если верить, что каждая созданная книга рассказывает историю о другом мире. Если не усложнять, аллюзии Это отсылки. К чему-то, что произошло или происходит, кем-то снято, открыто, нарисовано или прожито. Если прожито, то кем-то чья жизнь тоже стала легендой. Если проживается прямо сейчас, то болит. Как и метафоры, их даже создавать не всегда нужно. Они приходят сами, но уже благодаря не детерминизму, а тому, что мы живём и взаимодействуем с реальностью. Сложно писать современную прозу, не впустив в неё всё то, что мелькает на порталах независимых СМИ, печалит, злит и пугает. Так рождаются новостные аллюзии, которыми моя современная проза в российских реалиях, например, просто пестрит. Сложно писать прозу историческую и не окружать героев аутентичными эпохи авторами, мыслителями, политиками и их идеями. И вот уже наш сыщик из XIX века «Да-да, я снова о чуде, тайне и авторитете» основывает свое желание защищать детей на моральном фундаменте Ивана Карамазова и проговаривает эти идеи, подстроив их под свое мироощущение. Читатель многозначительно поднимает бровь, слыша от одной из героинь про ананасовый компот, и картинка складывается. Так рождаются аллюзии, литературные и культурные. Написать фэнтези, не столкнув две веры или не убив всю царскую семью, кроме одного-двух наследников, или не strawив племянника с дядей, или хотя бы уж не отправив в армию переодетую девчулю, тоже сложно. И вот самые продвинутые уже могут предугадать ваш сюжет и даже знают, над кем поплакать. Это не значит, что надо во всём оправдать их ожидания. Но и совсем обидеть их внутреннего исследователя Нельзя. Так рождаются аллюзии исторические. Аллюзии работают на тех же уровнях, что и метафоры и символы: на атмосферу, образы героев и сюжет в целом. Даже маленькая деталь красные розы, вырастающие на месте вашей страшной битвы, может обратить читателя мыслями либо к христианству, либо к тёмной башне Кинга. А тьма, приходящая со Средиземного моря, а пламенный символ над мрачной крепостью, а мантия-невидимка, воскрешающий камень и бузинная палочка, прямо туринская плащаница, святой Грааль и копье Лангина, за которыми охотился Гитлер. Обнаруживая такие вещи, мы обретаем приятное или жуткое чувство, что все в мире или мирах связано. На уровне раскрытия героев аллюзии тоже работают замечательно. Причём инструментарий здесь самый широкий. Они могут сквозить в облике персонажей или их системе. Согласитесь, за командой ребят с говорящим питомцем непременно будет считываться корпорация Тайна, а за четвёркой отвязных друзей всё тот же Кинг или Дюма. В привычках: спать ногами на подушке, дарить на свой день рождения подарки другим, привет Пеппе. В манере речи. Вспомните, как разговаривает, например, мастер Йода, и мысленно примерьте на своих героев. В преследующих героев травмах. Здесь, кстати, чаще всего нам услужливо протягивает руки актуальная повестка. Да где угодно, вплоть до обстановки в комнате. Важнее всего тут не увлечься. Аллюзия не должна превращаться в голое копирование, в попытки заполнить пустоты. Она должна быть обоснована и работать на текст. На уровне сюжета всё особенно интересно. С масштабом затрагиваемого аллюзий материала растёт её собственный объём. По сути, жанр ретейлинга, обычного и исторического, и есть весьма упитанная аллюзия, распустившая щупальце на весь сюжет. И загробаставшие определённые, но не все, конечно, его повороты, систему героев и отношений. Но уходить в такой размах вовсе не обязательно. Вспомните недооценённый сериал Неверленд. Мошенника Крюка, окружённого вотагой уличных мальчишек. Яркие сцены воровства, странную дружбу, и на вас повеет уже не Джеймсом Барри, а Чарльзом Диккенсом и мюзиклом Оливер. На самом деле, аллюзия лишь жаркое и страстно примыкает к другому термину реминисценции. Это понятие означает неявную цитату без кавычек. Логично, если понимать цитату как любой элемент отсылки от языковой конструкции до целой сюжетной линии. Кстати, о языковых конструкциях. Важная фишка аллюзий их способность работать и на таком уровне. Если вид твой вымирает, громче пой. Ледниковый период. В здоровом астральном теле здоровый астральный дух. Поррегатер. Такие маленькие отсылки тоже могут быть к месту, и совсем не обязательно делать их смешными. Одну только дрожащую тварь Достоевского, как мне кажется, используют очень многие авторы, потому что согласитесь, образ на века Когда ломаются аллюзии. В работе с каждым элементом литературной тени есть нюансы. Символ может быть слишком туманным. За метафору, наоборот, можно принять почти что угодно. Что же касается аллюзии, она отличается и от первого, и от второго, так сказать, тем, на какую эрогенную зону мозга воздействует. Хорошее начало, а? Даже не шучу. Метафоры и символы, как мы уже говорили, играют с нашим абстрактным, ассоциативным и магическим мышлением, заставляя наполнять те или иные знаки неочевидным значением. Аллюзии же затрагивают наш бэкграунд и кругозор. Именно поэтому с ними одновременно и проще, и сложнее. Аллюзии могут не работать субъективно. Если ваш читатель не следит за новостями, Он не заметит, что громкое расследование из вашей книги напоминает некий скандал с портала независимых СМИ или из соцсетей Петровки 38. Если он не смотрел Скубиду, ваша история о компании с говорящей собакой будет для него просто историей о компании с говорящей собакой. Особенно это заметно на уровне цитат. Слезинку ребёнка из Карамазовых помнят почти все, а вот ползи собачонка, ползи. Уже нет. Это снова то, на что мы не можем повлиять. Мир перенасыщен информацией. Мы все смотрим разные сериалы, читаем разные книги и новости, пересекаемся лишь точечно. В таком случае наша аллюзия становится не средством воздействия, а скорее мостиком или крючком. Читатель. Это интересно. Погугли Благо есть сноски, чтобы было ясно, что именно вводить в поисковую строку. Что здесь важно? Чтобы и без осознания аллюзии читатель понимал сюжет. Хороший пример тот самый качующий из мира в мир образ трёх духов, приходящих в Рождество. Текст Диккенса можно не знать, но посыл таких историй перерождение через переосмысление своей жизни и оценку перспектив Ясен каждому. Силён, страшен, интересен. Объективно неработающие аллюзии совсем другое. Я не спроста зову их сломанными. И этот акт вандализма может быть как ошибкой, так и фишкой, в зависимости от ваших целей. Ошибкой, если аллюзия вам дорога и вы хотите её сохранить. Фишкой, если хотите от неё избавиться. Далеко не все любят, когда из их текстов что-то торчит, особенно чужое. Причины могут быть разными, их мы разбирать не будем, а сразу поговорим о том, как именно аллюзии ломаются. Тут всё как с атомом или глобальнее с клеткой, достаточно вынуть или изменить ядро. Роман Серебряная клятва из ретейлинга событий смуты Превратиться в обычное героическое фэнтези стоит только Луналикой королевне перестать быть самозванкой и переквалифицироваться в простую захватчицу. Самозванство ключевой маркер тёмной эпохи между Рюриковичами и Романовыми, оно задавало вектор всему в то время. Это ядро. Роланд Дискин из живой отсылки к поэзии Роберта Браунинга превратиться в обычного фэнтезийного ковбоя. Стоит Кингу отправить его не к тёмной башне, а куда-то ещё, отнять имя и рок. Его путь ядро. Дары смерти из Гарри Поттера перестанут напоминать мечты фюрера. Стоит изменить их количество, магические свойства и сделать их менее сакральными и так далее. Иными словами, ядро, как правило, самый яркий элемент аллюзии. Без него вы потеряете эффект узнавания или, если это и есть ваша цель, получите в кавычках более уникальный сюжет. Я использую кавычки, потому что вопрос спорный. По сути, это все истории уже написаны. Совсем новую получить сложно, и аллюзиями книжку как кашу маслом не испортишь. Или? Или? Нюансы тут тоже есть. Разговор подходит к концу, и давайте-ка напоследок обсудим игру на грани фола. То есть тот случай, когда аллюзия вдруг превращается в плагиат. На самом деле, де юре у плагиата более узкое значение. Это когда вы выдаёте чужой текст за свой. Творчески неоригинальное подражание, создание чего-то похожего без особого привнесения своего, обозначают другим термином эпигонство. Но так говорят в строгом мире филологов и литературоведов. В отзывах читателей мы вечно видим плагиат. Как бы вы ни любили аллюзии, стоит помнить о них главное. Они кожа, а не скелет. Или даже татуировки, пирсинги и шрамы на ней. Да, так вернее. Иными словами, аллюзия ваш инструмент для создания истории, а не она сама. Даже если вы пишете ретейллинг и забираете из оригинального текста весь сюжет и 90% системы героев, читатель ждёт от вас творческой оригинальности в раскрытии образов, в освещении обстановки, в построении связей, света в тёмных уголках. Внимание к персонажам, которых оригинал вниманием обошёл. Если вы напишете историю о компании мушкетеров во Франции эпохи Ришелье, Как бы вы ни изворачивались с характерами, в массовом сознании это будет отсылка к книжке Дюма. Но отправьте парней на Дикий Запад, сделайте рейнджерами и дайте одному мечту вступить в их ряды, и вы получите магию. Людей с другим менталитетом, локацию с другим колоритом, другой спектр антагонистов и вызовов. И вместе с тем родное цельное ядро. Так, ребята, Кажется, я захотела такую книгу. Значит, точно пора закругляться. По итогу приглашаю вас снабжать тексты тенями, не страшась. Играйте в литературные игры, заставляя читателя включать магическое мышление и вспоминать то школьную программу, то детство, то новости, то научные феномены. Не бойтесь быть непонятыми, но чётко помните: аудитории не нравится недоумевать сверх меры. Так что взвешивайте, правда ли вам нужны отсылки к Кафке в курортном романе. Ищите интересные образы не только вокруг, но и внутри себя, и ваша литературная тень оживёт, затанцует, совсем как у Питера Пэна.